Глава 22. Повязка на глазу. Не может быть, прошептал мальчик, застыв на месте. Из лёгких словно выкачали весь воздух. Колени подгибались. Кровь застыла в жилах. Там, на крыльце, стоял его дедушка. Он аккуратно вытер башмаки о коврик, прежде чем шагнуть внутрь. Дедушка-оборотень. В ужасе Не веря своим глазам, повторял Макс. Старик оглянулся через плечо и посмотрел точно туда, где стоял внук. Тот рухнул в траву, только бы его не заметили. Наконец, старик скрылся в доме. Макс не спешил выбираться из укрытия, не зная, что теперь делать. Он посмотрел на ружьё. Что ж, пока в магазине есть патрон с серебряной пулей, он не беззащитен. Нет, я не могу застрелить родного деда, даже если он оборотень, наконец решил мальчик. И он ведь не набросится на меня, так? В первый миг ему захотелось дать отсюда дёру и добежать до какого-нибудь города, чтобы позвать на помощь, но что-то побуждало мальчика не спешить. Даже если остаться означало рискнуть жизнью. Макс по-прежнему хотел получить ответы. Все до единого. Он осторожно встал и направился к дому. Порыв прохладного ветра окутал его, и возникло чувство, будто он прошёл сквозь призрака. Отсюда он уже мог увидеть, как в окнах мелькает дед, переходящий из комнаты в комнату. Кажется, старик торопился. Наверное, ищет меня, подумал Макс. И тут ему пришла в голову очень странная мысль. Но если это он был тем оборотнем, которого я ранил вчера, то почему у него целы оба глаза? И не успел мальчик вспомнить о том, что в лесу слышался и второй вой, как за спиной прошелестели шаги. Лёгкие, уверенные шаги, словно у хищника, крадущегося за жертвой. Он медленно обернулся. Над ним нависал силуэт человека. которого он никак не ожидал встретить. «Собрался куда-то, милый?» спросила бабушка с загадочной улыбкой. Макс отшатнулся и позабыл, что в руках у него ружье. Он тут же выронил его. «Я тут... я просто...» Он отчаянно искал, что сказать, но почему-то был уверен, бабушка раскусит любую ложь. А потом Макс заметил то, что... от чего у него сердце ушло в пятки. Чёрную повязку на левом глазу у бабушки. Это ты. Это тебя я вчера ранил в лесу, промямлил Макс. Выходит, бабушка плохо чувствовала себя вовсе не из-за мигрени. Старошка кивнула и похлопала по серебряному ножу, висевшему на ремне поверх передника. Не тревожься, милый. Мой глаз восстановится очень быстро. Оборотням раны не страшны. Она помолчала. И я вижу, ты вернул папино красное худи, хотя, конечно, сейчас от него не будет проку. В третью ту ночь полнолуние. У Макса в голове роилось множество вопросов. Все инстинкты кричали, что надо бежать, но он как будто был парализован страхом. Так вы с дедушкой ёба «Оба оборотни?» — спросил он. «И были такими всегда?» Бабушка шагнула вперед. «У нас еще будет время обо всем поговорить», — улыбнулась она. «А пока я просто рада, что ты успел вернуться домой до того, как поднялась полная луна». «Почему?» — спросил Макс, дрожа при мысли о том, что бабушка с дедом собираются на него напасть. Бабушка наклонилась и посмотрела на него здоровым глазом, потому что пришло время для главного сюрприза.